Ну, почти что. А вы здесь, значит, работаете? Викторы сам не знал, зачем он к ней привязался. Очевидно, в призрачной надежде, что девчонка сболтнёт что-нибудь стоящее в приватном разговоре. Но она, кажется, вовсе не собиралась с ним расслабляться. Бармен отошёл и занялся посетителями. Скажите только между нами, у этого заведения большой оборот? – поинтересовался Виктор, положив локти на стойку. Ему очень хотелось понять, станет ли Бабко вмарать руки за пятьдесят тысяч баксов. Катя быстро допив лимонад, поставила стакан и напряженно улыбнувшись ответила: «Не знаю, я не бухгалтер». Простите, мне надо идти. А вот и бухгалтер, пробормотал Виктор краем глаза, заметив парня в костюме, который на глаз определял, есть ли у человека при себе оружие. Дима двигался прямиком к нему. Лицо у него было ласковым. Сейчас меня выпрут, догадался Виктор. Вас не проводили? сказал Дима, подходя, какая оплошность. Мы вежливы со своими гостями. Пойдемте поболтаем по дороге. Где ваша машина? А я пешком, легко махнул рукой Виктор. Может, будете вас подвезти? Ну что вы, что вы? Из двери они вышли с сияющими лицами. Дима держал дорогого гостя за локоть, крепко прижав его к себе и не давая дернуться. Где тут у нас стоянка такси? Кажется, там. Не успели они сделать и десяти шагов, как позади раздался удивленный возглас. Обернувшись, Виктор увидел Полину с фотоаппаратом на перевес. Виктор Астахов! Воскликнула она с таким восторгом, как будто увидела по меньшей мере Бельмондо. Как замечательно встретиться с вами в неформальной обстановке! Мне тоже чрезвычайно приятно, пробормотал тот. Не уделите пять минут? продолжала Полина. Наша газета хотела бы дать о вас небольшую информацию. Буквально четверть подвала на первой полосе. Что вы можете сказать о получении вами правительственной награды? Она ослепила их вспышкой фотоаппарата. Ну, пробормотал Виктор, могу сказать, что я ее получил. Нас интересует, есть ли у вас предложения из за рубежа. Не собираетесь ли вы сотрудничать с западными фирмами? Еще одна вспышка, сопровождающаяся не менее ослепительной улыбкой фальшивой корреспондентки. У нас есть предложения из зарубежа, бухтя ответил Виктор, и мы таки да собираемся сотрудничать с западными фирмами. Извините, я вас оставлю, сказал Дима, ускользая. Всего доброго. А вы кто такой? с любопытством спросила Полина, кидая следом. Я никто, просто мимо проходил. Полина позволила ему ретироваться, сделав вид, что потеряла к нему интерес. Может, выпьем по чашечке кофе, поболтаем? Она сделала широкий жест в сторону кафе. Конечно, конечно, от чего бы не поболтать. В тон ей ответил Виктор. Они гуляющим шагом дошли до кафе, сели за столик, на котором стояла тарелка с недоеденным куском торта. По всей видимости, Полина только поковыряла в нем ложечкой. Я подумала, что если начну фотографировать этого типа на людях, он уже не осмелится никуда тебя утащить. Надо же, как быстро ты отреагировала!